Глава четырнадцатая. Меня трясло так сильно, что стучали даже зубы. Он прочтет и все поймет. Не выдержав напряжения, я ушла в гостиную. Включила телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься, и начала собираться на встречу со следователем. Вадим перезвонил через десять минут. — Лена, я могу все объяснить. Да, прости за Колокольцеву. Мне пришлось попросить в мединституте. Это мой единственный прокол, и я готов загладить свою вину. Вадим, мне некогда говорить. Звонила следователь, в течение часа я должна подъехать к ней в отделение. Без меня туда не суйся. Я сейчас поскочу и сам тебя отвезу. Не стоит. Не спорь, пожалуйста. Хочешь побыть у мамы некоторое время? Я не против. Возможно, тебе нужно время. Я провинился перед тобой, Леночка. Я действительно договорился за твоей спиной за работу для Колокольцевой. Но это было слишком жестоко. Внезапно уволить человека. Можешь искать себе оправдание сколько угодно. Это ничего не изменит. Я не хочу обсуждать наши личные отношения по телефону. Я сейчас подъеду и отвезу тебя в полицию. Пожалуйста, не упрямься. Взломали всю нашу базу данных. Это весьма серьезное преступление. А в взломе знают кто-то еще, кроме нас? Наш специалист из системы информационной безопасности. Это он выявил утечку. Еще начальник охраны и охранники, дежурившие прошлой ночью. Больше никто не в курсе. Надеюсь, ты понимаешь, что ситуация очень серьезная. Дождись меня. Я буду у твоей матери через 15 минут. Я устала, выдохнула. Приезжай, мне все равно. Я знаю, что не все равно. Я люблю тебя, малышка. Больше жизни люблю, слышишь? Перестань! Схлипнув, я вырубила мобильник. По щекам потекли слезы. Это ужасно, чудовищно. Он ни за что не хочет меня отпускать. Он готов оставить меня в покое, но лишь до тех пор, пока я не появлюсь в Орионе. А потом снова затянет в свои сети. Может, тебе уехать? Я подняла голову. В дверях стояла мама в фартуке в крупную клетку. — Я серьезно, Лена? Он ведь не отстанет. У меня есть кое-какие сбережения. Ты могла бы улететь к морю. В турагентстве работает моя подруга. Оформим путевку так, чтобы Вадим не мог найти тебя. Возьмешь тайм-аут, наберешься сил, а там и видно будет. Может, он найдет себе другую музу. — У меня сейчас назначена встреча со следователем, мам. А там посмотрим. Может, и возьму отпуск. Потеряно произнесла я и начала собираться. Хотя какой смысл в отпуске, если по возвращению я снова окажусь в той же самой реальности? Все, буду собираться. Надо ехать к следователю. Я едва успела надеть брючный костюм и подкраситься, как командор залился звонким лаем, извещая о том, что в дом пожаловали гости. Мама пошла открывать. — Дорогая теща, сколько лет, сколько зим! — послышался бравый голос Вадима, и меня передернуло от отвращения. — Глаза б мои тебя не видели! — фыркнула мама. — Чего приперся, а? — Уважаемая Галина Николаевна, прошу не хамить! — нахмурился Тихонов. Сучил маме торт, который, видимо, привез вместе с цветами, которые предназначались мне, и заглянул в гостиную. — Лена! — выдохнув мрачно и тут же привлек меня к себе. «Ну что ты себе надумала, малышка? Что с тобой происходит в последние дни? Как подменили, честное слово. Знаешь, наверное, это наш проект вытрепал все нервы. Честно говоря, я сам на грани». Еще этот взлом прошлой ночью. Как будто кто-то упорно играет против нас. А я никак не могу уловить, кто именно. Я тут подумал, как только новый корпус заработает, давай отправимся в отпуск. Куда-нибудь, к Средиземному морю. Или на Бали. Тебе просто надо перезагрузиться, моя мышка. Вадим заглянул в мои заплаканные глаза и с нежностью коснулся подушечкой пальца моих губ. Я не изменял тебе, сколокольцовый. но клянусь, Лен. Не было у меня с ней ничего. Все, поехали к следователю. Жесткая женщина. Нельзя заставлять ее ждать. — Вот тебе, Вадик, такую и надо, — фыркнула из кухни мама, — чтоб держала тебя в ежовых рукавицах. Тихонов закатил глаза. — Я вас тоже люблю, Галина Николаевна. А вообще подслушивать некрасиво. Подхватив мое пальто, он галантно помог мне его надеть. — Документы и сумочку не забудь, — напутствовал меня муж. Не удержался, сунул мне в руки сумку и распахнул входную дверь. До парковки мы шли молча. Я все думала, какой же он тяжелый морально, настолько тяжелый, что его невозможно сбросить. — Может, признаться, что я спала с другим? — закружились в голове идеи. — Нет, нет, нельзя раньше времени. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он меня за это уничтожит. Вадим помог мне сесть в машину, сел за руль и включил зажигание. Машина тронулась с места. — Лена, скажи, а Колокольцева тебе точно звонила сама? Муж скользнул по мне проницательным взглядом. Я молчала. Признаться в том, что это я ей звонила, у меня не хватило духа. — Я не знаю, кто тебя так накрутил, но измены не было. Следя за дорогой, спокойно продолжил Вадим. — Впрочем, я вижу, что ты настроена решительно. Я не буду на тебя давить. Хочешь пожить немного у мамы? Поживи. Пока она тебя своими ядовитыми нороучениями не выдворит из квартиры. Только завтра, пожалуйста, не подведи меня. — Давай откроем новый корпус вместе, рука об руку, как и планировали. Слишком высоки ставки. Не мудрено, что у тебя нервный срыв. Мне не стоило навешивать на тебя так много работы с этим проектом. Он вздохнул и примирительно коснулся ладонью моего колена. Я молчала. У меня не было ни одного доказательства его измены. Ни фото, ни сообщений. Только громкие заявления Колокольцевой, которые действительно могли быть блефом. А еще его переписка с женой Олега Стрелецкого, которая почти ничего не значит без доказательной базы. Я тихо выдохнула. Мне надо успокоиться, взять себя в руки и больше не вызывать у Вадима подозрений своим поведением. Иначе он станет осторожнее, и тогда я не смогу добыть доказательства его измены. Запах нероли ударил мне в нос, едва мы подошли к двери кабинета следователя. Все встало на свои места. Метенцева Людмила Ильинична использовала те же духи, что и Колокольцева. Я растерянно взглянула на Вадима. В его карих глазах полыхнуло торжество момента. Правда, на его стороне. «Какая же я дура! Истеричка!» Мне надо было молчать и вести себя скромно до приезда Татьяны, жены Стрелецкого. Мелькали в голове досадные мысли. Я проиграла своему мужу первый раунд. Проиграла позорно, громко выставив себя полной идиоткой. Когда мы вошли в кабинет следователя Мезенцевой, запах стал невыносимым. — Здравствуйте, Людмила Ильинична! — поздоровался со следователем Вадим. — Моя жена Елена! Мизинцева жёстко улыбнулась, а я нервно сглотнула. — Да уж, к такой на допрос лучше не попадать. Где-то я слышала, что некоторые женщины намного кровожаднее мужчин. Видимо, это был тот самый случай. — Вадим Алексеевич, добрый вечер. Вижу, вы позаботились о том, чтобы ваша супруга приехала к нам вовремя. А теперь оставьте нас с Еленой Андреевной наедине. Тихонов напрягся. — Не понял. «Мы с Леной были вместе в тот момент, когда произошел взлом. У нас нет друг от друга секретов. Вы можете допросить ее при мне. От этого ничего не изменится». Мезенцева пронзила Тихонова прямым взглядом. «Вадим Алексеевич, я настоятельно рекомендую вам выйти из кабинета, иначе я позову охрану». Тихонов передернул плечами, буркнул что-то насчет доверия между супругами и нарочито громко хлопнул дверью. Я выдохнула. — Извините моего мужа, — произнесла Робко. Иногда от него нет никакого спасения. — Понимаю, Елена Андреевна. Дело в том, что вы практически единственный человек, которому доступна информация, которая хранилась в базе данных. Со счетов пропали средства и немалые. Я широко распахнула глаза. — Нас обокрали? — Да, вас обокрали. поэтому я обязана спросить вас про ваши отношения с мужем. У вас не возникало проблем во взаимоотношениях в последнее время? У нас с мужем сложные отношения, но какое это имеет отношение к делу? Если вы думаете, что я причастна ко взлому, то вы ошибаетесь. Я бы никогда на это не пошла. Вы знакомы с Олегом Эдуардовичем Стрелецким? Я почувствовала, как подскочил пульс. Жар прилил к щекам. — Да, конечно. Стрелецкий звезда. Моему мужу потребовалось два года для того, чтобы убедить его перейти работать в новый проект. Это стоило немалых денег. Мы опросили персонал. Официантка в кафе сообщила нам, что в ночь, когда ваш муж улетел в командировку, вы с Олегом Эдуардовичем общались в вип-баре и даже уехали на одной машине. Мне казалось, что в груди закончился воздух, в глазах потемнело. Нет, нет, только не сейчас. Если Вадим узнает, он просто размажет меня по стенке. Еще рано, слишком рано ему знать. И что? Чуть хрипло от волнения поинтересовалась я. Олег Юрьевич Стрелецкий весьма обаятельный мужчина. У вас сложные отношения с мужем. Понимаете, куда я клоню?